Глава сорок девятая Светлана Утро началось просто изумительно, изумительно невыносимо, потому что нарисовать с первого раза стрелочку рядом с непривычным зеркалом оказалось не так-то просто. До чего греха таить! Со второго и третьего раза не получилось. Ругнулась, стерла, повторила данную последовательность несколько раз и наконец-то нарисовала более-менее сносные и даже одинаковые стрелочки. Почти. Просто перерисовывать в очередной раз мне их не хотелось. Могло получиться в разы хуже. С ресницами вышло гораздо проще, хотя левый глаз подчинился не сразу. А затем я пошла в разнос, решив завить волосы. Осталась довольна внешним видом в совокупности с новой одеждой. Немного расстроилась, что не купила лак, локоны распрямятся к середине дня. В офисе всё шло своим чередом и даже крайне тихо. Никто не мешал мне работать, разве что Катька из коммерческого заглянула, занесла какие-то документы, а затем резко застыла, разглядывая меня. Какая же ты красивая. Спасибо, довольно улыбнулась. Если уж эта мигера не удержалась от комплимента, вот решила сменить имидж. И он гораздо лучше твоего предыдущего. Ты на чухонью была похожа. Стиль мешка картошки тебе не шёл и накидывал лет 10. А нет, всё норм, всё так и должно быть. Она вновь сказала очередную гадость, а затем довольная поспешила в свой отдел. Прекрасно понимала, почему Карина её терпеть не может. Я пересекалась с этой героиней всего пару раз в месяц, а то и реже, а подруге приходилось работать с ней каждый день. Время до обеденного перерыва пролетело незаметно, и мы с Кариной вновь встретились на кухне. Ее похоронный вид мигом преобразился, когда она увидела меня. Вау, вау, ты же, боже, издала она не членораздельные звуки. Это Владимир тебя так? Поморщилась, потому что в голову пришли не очень приятные ассоциации. Ну, он помог мне преобразиться, да? Кивнула, чтобы окончательно избавиться от пошлых намеков, которые Карина и не давала. Потому что мы ездили навстречу с партнерами, и я просто не могла выглядеть так, как выглядела. Господи, расскажи подробности! Карина тут же загорелась любопытством, и я просто не смогла отказать ей. Следующие минут десять я в красках описывала весь четверг, не упустив ни одной подробности, что с копом засели у меня в голове. Ох, ты же не думаешь, что Владимир на тебя запал? Неожиданно выпалила Карина, а я буквально подавилась чаем и закашлялась. Бедный напиток у меня чуть носом не вышел, или бедная я, потому что чуть не задохнулась. Ну иначе зачем ему эта встреча с партнёрами, такие траты на тебя? Карина сделала вид, что не заметила мою реакцию, и принялась гадать. Хватит, шикнула на неё я, постаравшись как можно быстрее объяснить мотивы Владимира. Он решил меня повысить до его заместителя. Помощница в моём лице его не устраивает. О, -о, -о! Карина воскликнула, удивлённо глядя на меня. Но ну, хоть кто-то твои мозги по достоинству отметил. Повела плечами, потому что вдруг стало неуютно от предложения подруги о чувствах Владимира. Постаралась как можно быстрее перевести тему. Слушай, я ведь заметила твой расстроенный вид до моего прихода. Что у тебя стряслось? По-хорошему спросить стоило сразу, но я не успела. Карина в тот момент завалила меня вопросами и восхищёнными взглядами. Ах, да, Карина вновь вздохнула. Да Юра отчебучил, назначил Игорю своим свидетелем. Поморщилась. Всё-таки мне не избежать тесного общения со звездой отдела маркетинга. Ничего, я как-нибудь переживу. Да это не самое страшное, выкрикнула Карина, словно реально случился конец света. Ну боже, сколько этих предсказанных апокалипсисов я пережила. Этот гад придёт с девушкой. Ну и здорово же. Пожало плечами, не до конца понимая масштаб создаваемой подругой проблемы. Почему я должна расстраиваться, что у Игоря появилась девушка? Ну не совсем, Карина вздохнула. Таким образом на свадьбу без пары придёшь только ты, а этот гад уже за вчерашним обедом начал посмеиваться над одиночками. Даже до твердолобого Юры дошло, что он над тобой поглумиться хочет. Карину распирало от недовольства. Ох, мужики, вновь поморщилась. Кажется, это выражение лица будет появляться на моём личике всякий раз, когда я буду сталкиваться с Игорем. А я ведь его настоящим другом считала. Была готова ради него на всё. А он от этих мыслей нас отвлёк из ниоткуда взявшийся Владимир. Он буквально навис над нами, Я аж вздрогнула, чуть не свалившись со стула. Вот чёрт и с тобой, Керки. Интересно, как много он услышал. Вот ты где, обратился он ко мне, прищурившись. От его взгляда у меня по спине побежала стайка мурашек. Привет, Карина, он коротко кивнул моей подруге, так и не поздоровавшись со мной. Света загляни в мой кабинет после обеда. После чего он также загадочно ушёл. Твою ж Почему нельзя было воспользоваться телефоном и отправить мне смс? Нормальные люди давно пользуются технологиями. Да и вообще, что ему от меня нужно? Неужели всё-таки решил отчитать меня за вчерашнее поведение? В горле так и застрял ком, а во рту пересохло.